Глава 38. Перед лицом поражения. Стоический Каупервуд, прислушиваясь к громогласным словоизвержением ораторов и наблюдая за суетой, предшествовавшей осенним выборам в муниципалитет, был куда больше огорчен неверностью Эйлин, чем происками своих врагов,